Глава 11. Ты сегодня мрачен как никогда, заметила Инга, умелыми движениями разминая мои затекшие плечи. Что-то случилось? Ничего. Я полусидел на кровати, опиршись спиной на тёплое мягкое тело, и позволял своей лучшей сотруднице забирать напряжение и усталость. Стоит признать, пришёл к ней совсем с другими желаниями, но едва взглянул на Ингу, и морок растаял. осталась бесконечная усталость, которую теперь она и пыталась испепелить. Ты мыслями не со мной. Инга едва ещё тёму коснулась пальцем моей щеки. Влюбился в кого-то, и звонко рассмеялась, радуясь своей шутке, но внезапно смех оборвался на высокой ноте. Ральф, кто она? Никто. Я упрям качнул головой. Ты видишь то, чего нет. Я вижу только, что твоя голова занята чем-то или кем-то. Зная тебя много лет, могу предположить, что это женщина, с чего ты взяла? Инга украдкой вздохнула, думая, что не замечу. Ты бы видел себя со стороны. Это та девочка, которую ты приводил с собой в последний раз. Если так, то тебе ничего не светит. Почему это? Я резко дёрнулся, и Инга убрала руки. Значит она, в голосе девушки читалась печаль. «Потому что такие, как эта крошка, не подходят для людей вроде тебя. Она слишком невинна, Ральф, и будет интересна тебе только до первой ночи. А потом ты пойдешь искать развлечения на стороне, а она будет молча ждать тебя и угасать. Конечно, если ты обратишь на себя ее взгляд, что вряд ли». Я промолчал, не собирался обсуждать с Аней с кем бы то ни было, а Инга снова взялась за массаж, прижимаясь все сильнее. «Наверное, стоило бы переспать с ней», но хотелось просто лежать и смотреть в потолок. Такие девушки падки на красивые ухаживания. Она снова прервала молчание. Пригласи её куда-нибудь, подари цветы, затащи в постель и забудь наконец. Думаешь, я хочу забывать? Слова сорвались с губ раньше, чем успел их обдумать. "Даже так?" Инга изогнула бровь. "Да уж, Ральф Колдон, никогда не думала, что тебя привлекает невинность. А то что?" «Шла бы в монастырь?» Инга ничего не ответила, только осторожно выскользнула из постели. Подошла к столику и налила воды в стакан. Она пила мелкими глоточками, а я смотрел на нее и думал. Красивая ведь, хоть и шлюха. Почему же так и не увлекся? Инга ведь любила меня. Действительно любила, и все стало бы легко и просто. «Я могу идти?» – тихо спросила она. «Как считаешь нужным?» Только алый шёлк платья мелькнул за дверью, а я прикоснулся к губам. Нет, Инга не права. Мне с ней безразлично, но я хочу её. Это факт. Только не по принуждению, а чтобы сама пришла. Может, послушать Ингу? Ведь игра становится интересной заманить в свои сети, вскружить голову. Нет, не выйдет. Ну и вступать я не собирался. Поправил перед зеркалом одежду. Время поздняя, пора домой. На этот раз воспользовался мобилем. Не хотел сюрпризов и стад чужой добычи не желаю. В окнах дома приветливо горел свет. Значит, ждут. Это было странно и непривычно. Оставил мобил во дворе и шагнул за порог. Ральф с Аней выглянули из кухни. Ты вовремя, Алекс, поставь ещё одну тарелку. Прижились оба. Я усмехнулся и поспешил на кухню, потому что пахло умопомрачительно. Олекс нашёлся там же, сидел за столом и поглядывал на запечённую птицу, но есть не начинал, дожидаясь, пока я сяду за стол. Однако, стоило мне потянуться к тарелке, как тут же застучал вилкой. Я же украдкой наблюдал за Саней. Она делала вид, что ничего не произошло и спокойно ужинала. Наверное, у неё железные нервы или напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Ральф, а можно мы с Саней завтра пойдём за покупками? Спросил Алекс: "Продукты заканчиваются". "Хорошо, но я пойду с вами", ответил сыну. "Ура!" кажется, мальчишки и правда надоело сидеть в четырёх стенах. Пусть отдохнут, проветрятся, а я присмотрю, чтобы с ними ничего не случилось. С тобой пыталась связаться Элис, клянилась в разговор с Анне. Передавала, что с сыном всё в порядке, уже бегает, и спрашивала: "Не надумал ли ты отправиться к праотцам?" И что-то сказала поинтересовался я. «Что ты жив и здоров?» Саня пожал плечами. «В следующий раз не хватай кристалл связи без спроса. Это мог быть деловой контакт». «А ты не забывай его дома, когда уходишь». Сандра отставила пустую тарелку. «Алекс поел? Помоешь посуду?» Как ни странно, сын не отказывался. Наоборот, включил воду и принялся тереть тарелки. А я указал Сане взглядом на дверь. «Кажется, кто-то забыл, где находится». Девушка поднялась и пошла в гостиную, но я не собирался там задерживаться. Приходилось помнить, что в доме есть ещё одни глаза и уши, кроме наших с Саней. Поэтому я оттолкнул её в спальню и закрыл дверь. "Что-то не так?" спросила Саня мигом нахмурившись. "А ты не заметила?" я перешёл почти на шёпот. "Ты что себе позволяешь? Дерзишь, берёшь без спроса личные вещи? Если забыла, зачем ты здесь, то я могу напомнить." У нас контракт, в котором написано, что я могу делать с тобой всё, что заблагорассудится. Пока что тебя устраивает, что я готовлю и убираю ведь так? Саня приблизилась ко мне и от чего-то разозлилась. Устраивала, пока ты не начала забываться. Мне посадить тебя на цепь, а сыну что скажешь, что его ждёт то же самое, если не будет слушаться? Я перехватил руки Сани и рывком привлёк к себе. Она тут же наморщила носик. «Можно личную просьбу? Подари своей любовнице приличные духи. Эти воняют». От неожиданности даже выпустил ее запястье. «Это что было-то? Вместо злости вдруг пришло веселье, и я рассмеялся, чуть ли не хватаясь за бока. Саня, что за сцена ревности?» «Еще чего!» Она делала вид, что увлечена складочками на платье. «Просто мне неприятен запах, который от тебя исходит. Он слишком приторный. Либо у дамы отсутствует вкус, а... либо ты плохо её обеспечиваешь, и ей не хватает средств на нормальные духи. Ты стала слишком дерзкой, умер пыл, посоветовал девушке, снова приближаясь ближе. Кстати, хотел предложить тебе прогуляться перед сном. Извини, не пойду, ответила она, и я опять начал злиться. Теперь что не так? И почему же? спросил я, едва сдерживая гнев. Боюсь, что нас там уже ждут. Саня покосился на тёмное окно. В чём-то она была права. После вчерашней неудачи нас действительно могли поджидать. Я смогу тебя защитить. А себя? задумчиво спросила она. Нет, Ральф, не стоит рисковать. Лучше проведи этот вечер дома. Кстати, у Алекса стали лучше получаться защитные заклинания. Всё-таки этот вид магии является для него основным. Откуда у теоретика столько познаний в практике? зацепился за вашу мысль. Я же преподаватель, Сани солнечно улыбнулась. Мне положено много знать. А Алекс схватывает на лету. Он очень хочет овладеть своей магией. Думаю, мы должны ему помочь. Может, ты бы показал ему приемы исцеления. Вдруг получится. Ты мне зубы не заговаривай, — ответил я. Сам разберусь, чему учить собственного сына. Не сомневаюсь, — заверила Саня. Мое дело предложить. В голове неожиданно всплыл недавний поцелуй. Может, пора вернуть должок? Я осторожно приблизился и привлёк Саня к себе. На этот раз она держала дистанцию. — Не надо, — попросила, глядя в глаза. — У тебя ведь кто-то есть. Зачем тебе я? — Никого у меня нет, — ответил грубее, чем следовало. — Но это не твоё дело. Даже если бы тут был ещё десяток девушек и... Тонкий пальчик коснулся моих губ, и я замолчал. Саня смотрел на меня как-то странно. Я не понимал её, пытался понять и не мог. В голове всё перемешивалось и переворачивалось, будто кто-то крутил барабан лотереи в ожидании, что выпадет приз. "Я всё запомнила", тихо сказала Саня. "Это не моё дело. Ты волен быть с кем хочешь. Не зачем повторяться об этом снова и снова. Можно я буду сегодня спать в гостиной, а завтра заглянем в мебельный салон?" "Ещё чего?" фыркнул я и принёс старостигнуть рубашку. Саня покачала головой, но промолчала. Вместо этого спросила, как рана, не болит? Уже нет, ответил ей, я в душ. И скрылся за дверью в ванной, если уж ее так раздражает запах духов Инге. Кстати, сам я его не ощущал, привык, наверное. Когда вернулся в спальню, Саня уже забралась под плед и закрыла глаза, умастившись на самом краю кровати. Глупая она, думает, что поверю ее притворству. Но я не стал выводить Саню на чистую воду. Вместо этого тоже лег и укрылся одеялом. Усталость брала свое. События минувшего дня не прошли бесследно. Уже засыпая, ощутил, как Саня придвинулась ближе, и уголка губ коснулся легкий поцелуй. Захотелось перехватить ее, прижать к себе, ответить, но заставил себя лежать смирно. Не спугнуть бы. Кажется, моя цель начинает потихоньку поддаваться правилам игры. Утром, как и обещал, отвез Саня и Алекса к ближайшим магазинам. «Сам с ними не пошел. Вместо этого навесил защитные амулеты и развлекался тем, что сидел в мобиле и читал свежую прессу, пока внимание не привлек кристалл связи». «Да», — ответил, не отвлекаясь от статьи о предстоящем столичном карнавале. «Ральф, это Эберт!» Стоило услышать голос Скайдена, как я понял, что друг зол. «Очень зол!» «Здравствуй, Скай!» — ответил ему. «Что, опять с женой поссорился?» «При чем тут Элис?» зашипел Эб. Мне с тобой поговорить надо. Жду в Скай через полчаса. И отсоединился. А вот это уже что-то новенькое. Эберт редко позволял себе подобный тон. Какая муха его укусила? Мне даже стал не по себе. Я перехватил Сани и Алексея на выходе из очередного магазина. Что-то случилось? спросила Сани, передавая мне часть покупок. Пока нет. Мне надо ненадолго уехать. Я вернусь где-то через час. Не беспокойся, домой мы доберёмся и сами, заверила она. Если у тебя дела, просто езжай. Ты ведь внёс изменения в защиту. Да, внёс. Хорошо, только не задерживайтесь, сказал я и с неспокойным сердцем поехал к Скайдону. Во-первых, накатывало ощущение дожавлю. В прошлый раз я тоже оставил Алексея с Андрю одним в магазине, а закончилось всё побегом Алексея. Чего ждать в этот раз? Во-вторых, Яб как-то рано вот вернулся с конференции и, судя по всему, был глубоко не в духе, но и не поехать к Скайдону я не мог. Стоит сразу выяснить, в чём причина его гнева. Мобиль остановился у входа в Скай. В самой компании я давненько не был, предпочитал встречаться с другом на нейтральной территории подальше от чужих глаз. Но сегодня поздоровался с охранником на входе, тот позвонил начальству и беспрепятственно впустил меня в здание компании. Вокруг кабинета Эберта царила тишина. Только секретарь Шнитки что-то записывала в большой блокнот, но, увидев меня, отложила ручку и поздоровалась. "А вас уже ждут, господин Колдон", сказала она и покинула приёмную, видимо, получив от Эберта указание. Убрал чужие уши, уже удивительно. У нас что, опять звели шпионы? Я постучал в дверь кабинета и вошёл. Эп сидел за столом перед листом бумаги и что-то отчаянно на нём выводил. «Да, он был зол. Я слишком хорошо знал Скайдена, чтобы этого не заметить». «А, явился-таки!» Эйберт отодвинул лист и уставился на меня. «Сам звал». Я подвинул стул и сел. Ругаться с Эбом не входило в мои планы, но он, видимо, встал не с той ноги. Что ж, узнаем причину гнева. «Звал», — согласился Эйберт. «Скажи, Ральф, с каких это пор ты перестал мне доверять?» «Ну и вопрос». «Я вроде бы и не прекращал». Что за ересь, Скай? Да? Тогда почему я узнаю обо всех изменениях в твоей жизни не от тебя лично, а из мелких услышанных разговоров? О каких, например? Я сделал вид, что не понимаю, о чём он говорит, хотя на самом деле понимал очень хорошо. О появлении сына или о том, что ты явился ко мне домой едва живой. Ничего не хочешь мне сказать? Хочу. Мышке надо меньше трепаться по кристал связи. Ральф Картон Эберт. Что? Спокойно спросил я. Ты был занят конференцией, я тебя не отвлекал. Не отвлекал? Бедный лист и карандаш полетели со стола в разные стороны. Ральф, ты думаешь, что говоришь? Или мы больше не друзья? Эп, на самом деле мне нужно было время, чтобы обдумать случившееся. Я просто Ты просто мне не доверяешь, перебил Скайден. Я тоже начинал злиться. Возможно, при других обстоятельствах я поднял бы Эба на смех, но сейчас его слова почему-то задевали сильнее, чем хотелось. «Послушай, Скай, это моя жизнь, и я сам буду с ней разбираться», ответил еще спокойно, хоть и чувствовал первые шаги подступающего гнева. «Вот именно, ты всегда разбираешься сам, а потом получишь где-нибудь пулю в лоб. Я и знать не буду, что ты творишь, Ральф, во что ты впутался, почему молчишь?» слишком много вопросов. Да, вот только ответ я что-то не слышу. А может, я не хочу отвечать? И правда не хотел. Не сейчас. Эти дни выдались сложными. Меньше всего мне нужны были подобные допросы. Я бы сам обо всём рассказал, потом, когда всё произошедшее уложилось бы в голове, когда можно было бы посмеяться и сделать вид, что это пустяки. Ральф, что с тобой происходит? спросил Альберт. Я, пытась понять, со мной ничего. «Это ты попросил меня приехать, и ты орёшь, как ненормальный. И если я до сих пор тебя слушаю, только потому, что ты мой друг». «Уверен?» «Друзья доверяют друг другу». «А ты что, не уверен?» «Нет?» «Колден!» «Что?» Я поднялся со стула. «Что, Скай? Почему я не сказал тебе о сыне? Потому что Алекс свалился мне, как снег на голову. Почему я явился в твой дом едва живым? Ответ очевиден. Потому что меня пытались убить». Есть вопросы? Нет? Значит, катись в бездну. И вышел, громко хлопнув дверью. С какой стати Эберт решил, что мурд вмешиваться в мою жизнь? Мир сказал я ему. Да потому что никому на хрен не нужно то, что со мной происходит. Подохну, никто и не заметит. Я никогда не был против такого положения вещей, только не надо отчитывать меня как мальчишку. Без него тошно. Я вылетел на улицу и сел за роль. Глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Нет, так не пойдёт. Я скоро просто слечу с катушек. И спроси, из-за чего не отвечу. Да катись всё в тьму.